Глава 5. Часть 19. Заходя в съёмную квартиру, наш обезумевший от неудач в поиске работы герой разулся и открыл холодильник. Набитые продуктами доверха полки разграничивала его пустая полка. Выпив стакан воды, он уселся за ноутбук в своей тёмной комнате и снова лопатил сайт охотников за головами, решив ради интереса посмотреть вакансии в городе. где жила его старинная подруга, наш скептично настроенный герой тут же наткнулся на вакансию юрист, автоюрист, начальник юридического отдела. Описание вакансии. Требуемый опыт работы от трех до шести лет. Полная занятость, полный день. Требования. Высшее юридическое образование, обязательное знание и опыт работы в сфере ОСАГО, КАСКО, юридическая практика, Знание о возможности снижения кредитной задолженности перед банками и МФО. Внимательность, пунктуальность, ответственность, исполнительность, адекватность, умение чётко и в сроки выполнять поставленные задачи. Ответственность за ведение и результат каждого дела. Обязанности: составление исковых заявлений, претензий, жалоб, договоров и других документов юридического характера. Юридические консультации клиентов. Представление интересов клиентов в суде. Работа с проблемными клиентами. Строгое ведение отчетности и документация. Условия. Полный рабочий день с 9.30 до 18.00. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Далее оговаривается индивидуально с кандидатом и зависит от вашей работы в первый месяц. Возможен карьерный рост. Ищем грамотного и ответственного человека. который в дальнейшем смог бы возглавить юридический отдел и собрать команду профессионалов. Откликнувшись в этот день только на эту вакансию и выслав потенциальному работодателю своё резюме, наш пересчитавший свои оставшиеся деньги герой ушёл в магазин за сигаретами и едой. По привычке отвечая на звонок с незаписанного в телефон номера, наш возвращающийся из магазина герой как раз докуривал сигарету. Здравствуйте, вы откликались на вакансию автоюриста? Скажите, вам удобно сейчас разговаривать? спросил юный женский голос. Да, удобно, ответил закашлевшийся наш отхаркивающий и удерживающий трубку от лица герой. Наша компания открывает новый офис, и нам требуется будущий руководитель юридического отдела. Как вы поняли из объявления, мы будем работать сразу в двух направлениях. Я увидел из вашего резюме опыт работы в страховой. А вот по проблемным клиентам с кредитами вы бы не могли уточнить информацию? Вы уже работали с такими? Да, вы знаете, нам с вами очень повезло друг с другом. Вы ищите меня, а я вас. Я как раз и имею опыт именно в этих двух направлениях. Да, опыт страховой я описываю в резюме. А с людьми, у которых проблемы с выплатами по кредитам, я работаю в частном порядке. В общей сложности у меня было семь таких клиентов, троих из них я продолжаю вести. Но самый большой опыт в работе с такими клиентами я получил с законными действиями, снизив свои ежемесячные платежи с 50 до 8 тысяч рублей в месяц. Лично прошел все стадии урегулирования споров с кредиторами. Сегодня на очереди у меня клиенты с более высокими задолженностями, от двух с половиной миллионов. Спасибо за ваш такой развернутый ответ. Я являюсь непосредственно директором филиала. Буду и дальше рассматривать вашу кандидатуру. Скажите, у вас будет возможность пообщаться по телефону с начальником нашего юридического отдела из главного офиса, скажем... Завтра, например. Да, звоните. А вот вы про зарплату пишете от 35. А какая цифра предполагается в итоге? Ну, насчёт цифр говорить пока рано. По результатам вашего завтрашнего разговора я вам сразу перезвоню. Да, и ещё чуть не забыла, а вы в какой части города живёте? Ну, я вообще-то сейчас нахожусь в Москве. У меня тут командировка по делам личного клиента. А там я в центральном районе проживаю. А, в центральном. Ну, отлично. Значит, до офиса вам будет просто добираться. Офис у нас тоже в центральном районе находится. А когда вы сможете прийти на личное собеседование? Как вам будет угодно, звоните, договоримся. Ну, хорошо. Ожидайте завтра звонка. Вам позвонят, скорее всего, в первой половине дня. Всего доброго. Поднявшись к себе, наш зажаривающийся на сковороде два куриных окорочка герой рассказала своей старинной подруге и рассказывала об удачном стечении обстоятельств. С ходу давходившему в квартиру однокласснику информацию о его скорой возможной командировке на пару недель, он хитро смотрел на него и пытался понять выражение его лица. Да какая командировка? Ты меня что? Ты не решил? Нам через пару недель всё за квартиру платить. Совершенно серьёзно говорил одноклассник с втичией фамилией. Да я к этому времени вернусь, наверное. Ты же знаешь, у меня там клиент, ну, наш с тобой одноклассница. Вот, поеду, заодно и ей помогу. Я уже устраиваю сейчас здесь в контору, которая хочет открывать там свой филиал. Вот, предлагаю тот офис присмотреть. Короче, сразу двух зайцев убиваю. Но это ещё пока не совсем точно. Завтра станет известно.